Глава 425. Дайте мне заняться своими делами. Требованием для получения его силы был минимум 150-й уровень, а значит придётся очень долго и долго гриндить. В общем, делать то, что парень совсем не любил. Закрыв оповещение, разбойник решил не думать об этом сейчас и направился к арке, в колоннах которой в специальных углублениях были расположены ядра реальности. Да, именно два ядра. Он уже видел их ранее. И вопрос, который у него появился после получения задания на восстановление телепорта, отпал сам собой. Как оказалось, портал Лакамау был не единственным пострадавшим. Сами ядра выглядели как перламутровые жемчужины, излучавшие потоки белой вихрящейся энергии. Поздравляем, задание по восстановлению портала завершено. Как только Воран коснулся одной из жемчужин, он тут же получил очередное оповещение. Награды: плюс ядро реальности две штуки, плюс набор пространственных роллов. Поздравляем, вами получен новый навык Наука о пространстве. Ранг эпический, тип пассивный, ученик 0%. Описание: Вы от и до видели процесс создания пространственного коридора, и хоть в вашей голове не отложились более глубокие знания, эти наблюдения позволили вам усвоить основы основ. Теперь вы можете создавать пространственные свитки начального ранга. Пространственный свиток тип чертёж. Ранг эпический. Описание: базовый свиток для прыжков в пространстве. Необходимо: 5 очков пространственной энергии, эпический. Набор пространственной рун. Качественный пергамент, ранг серебро и выше. Что? свиток телепортации. Воран был настолько шокирован, что даже не смог сдержать голос, потому что речь шла о самой большой проблеме в этом мире. Неужели молитвы услышаны, и мне не придётся постоянно бегать к телепортам? Не став медлить, парень тут же решил проверить параметры будущего изделия, и его пыл слегка поугас, как только он увидел дальность прыжка. Пространственный свиток, тип свиток, ранг бронза. Описание: свиток создан новичком для самых ленивых авантюристов. Активация: активация разорвать, разорвать свиток. Время, Время активации, активации: 2 секунды. секунды. Дальность: 1, 1 км. Тем не менее, это было всего лишь начало, и когда навык создания перейдёт на более высокий уровень, возможно, расстояние телепортации будет исчисляться сотнями километров. По крайней мере, я надеюсь на это. Конечно, расстояние в 1000 м было весьма небольшим для его скорости, но ведь это только начало. И всё же 5 очков пространственной энергии только для свитка самого низкого качества. Сколько же их потребуется для алмазного ранга или выше? Закрыв сообщение, Воран тут же получил ещё одно и, открыв его, испытал ещё больший шок. Поздравляю, вы получили ответ на то, как попасть на другой этаж в обход врата. Вы можете получить доступ к другому этажу, как только будут выполнены необходимые требования для создания и поддержания подходящего пространственного коридора. Требования: навык Наука о пространстве ранг Легенда и выше. 1000 очков пространственной энергии больше. Ядро реальности. Примечание 1. Для перемещения межэтажами необходимо знать точные координаты, иначе процесс телепортации будет случайным. Второе: поддержание созданных врата в активном состоянии будет требовать затрат пространственной энергии. Как только она закончится, врата закроются. Такого он никак не ожидал. Значит, справедливость всё же существовала. Правда, разбойник понимал, что для прокачки этого навыка понадобится невероятно много времени, так как доступ к пространственной энергии был весьма ограничен. Но даже так перспективы будущего выглядели очень и очень заманчиво. Так как у него не было с собой пергамента нужного качества, Ворон отложил эксперимент до возвращения в Локомао и, забрав второе ядро реальности, направился в деревню. Требовалось как можно быстрее вернуться домой, отдав Роль под защиту, так как отсутствуя столь долго, он не мог не переживать за её безопасность. К тому же, пареньу успел соскучиться по жене, которая наверняка волновалась за него, и эта мысль заставляла нетерпеливо бежать вперёд. 10 минут спустя он уже приближался к деревне, но уже на подходе увыло накрыло плохое предчувствие, когда у входа его встретил перебинтованный стражник. Этим воинам оказался уже знакомый парню Нурсат, и поэтому подходя к нему, Ворон тут же задал вопрос: "Что здесь произошло? На деревню напали?" Было понятно, что тот его узнал, так как не стал отмалчиваться. Но эти три слова оглушили разбойника сильнее, чем прямой удар в голову, и он тут же, несмотря на различия в силе, схватил воина за плечи и стал нетерпеливо его расспрашивать. «Что? Кто напал? Когда?» Неожиданно его движения оказали более сильное воздействие, и стражник, чей уровень был 172-м, затрясся, как трава на ветру, практически не сопротивляясь. «Парень, давай полегче!» Скорчившееся лицо и болезненный голос заставили Уйла отпустить Нурсата, но не отстать от него. Со мной была девушка, она жива? Я я не знаю. Возможно, спроси у Фёра. Он сейчас главный. Фёр, а что со старейшиной? Его схватили наёмники. Наёмники? Вуран сразу же вспомнил здорового медведяобразного мужика, выходящего из дома Лакоса, и в его глазах застыл холод. «Дерьмо, вы бля... издеваетесь? Даже недели не прошло. Просто дайте мне заняться своими делами, сука!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Его настолько вывело из себя столь нелепое стечение обстоятельств, что вырвавшийся непроизвольно смех звучал очень и очень убийственно. «Что это за наемники? Почему они не убили старейшину?» Быстро восстановив рассудительное спокойствие, разбойник решил получить как можно больше информации, но стражник вновь направил его к Фиору. Дав ему среднее зелье восстановления и услышав искреннее спасибо, парень пошел искать Роуль, надеясь, что та не стала лись нароженной и благополучно спряталась. Думая о том, что оставил ее под присмотром Лакаса, Уилл не мог себя укорить в столь недальновидном поступке. Двигаясь по опустевшим улицам и замечая людей, что иногда выглядывали из окон, парень мог с уверенностью сказать, что целью напавших было не просто разграбление, так как город не выглядел разрушенным. Да и отсутствие жертв среди простого населения было хорошим знаком. Размышляя над этим по пути к дому старьевщины, Ворон ускорился, так как понял их мотив, но он верил, что то, о чём он подумал, было очень близко к правде. Они пришли за блокиратором, или вернее всего, за рецептом его создания. И почему я раньше об этом не подумал? Предмет, снимающий ограничения на время использования навыка, однозначно ценен, и вряд ли рецептом его создания будет владеть много людей. А значит, это должно быть строжайшей тайной, и главной кандидатурой на место создателя становится лидер деревни. Тот наёмник, шрик, сказал, что последний раз просил Лакоса, а значит их наниматель не хотел или больше не мог ждать. Логически рассуждая, разбойник понял, что это на самом деле неплохой сценарий. Если ему удастся спасти старичину из лап наёмников, тот будет очень сильно ему благодарен, а значит, шансы получить блокиратор и выполнить квест Ламаниеля увеличатся. Да чего уж там, если всё сложится удачно, он мог даже заполучить его рецепт. Минуты две спустя Ворон стоял перед знакомым домом и, не увидев стражи, не стал кричать или дожидаться приглашения, так как судьба Роуль всё ещё оставалась неизвестной. Открыв дверь, парень обнаружил внутри двух мужчин и женщину, негромко что-то обсуждающих. И остановившись у входа, овёл взглядом помещение, сразу заметив множество следов борьбы. Ты кто такой и почему врываешься без разрешения? Один из мужчин, заметив появление ворона, тут же вытащил меч, пристально уставившись на незнакомца, но другой в успокаивающем жесте призвал своего товарища опустить оружие, и, посмотрев на гостя, сложил вместе руки и, поклонившись, произнёс: "Ваше величество, боюсь, вы не вовремя". Тот, кто настороженно отнёсся к внезапному появлению разбойника, удивлённо посмотрел на говорящего и, быстро вернув меч в ножны, также поклонился в знак приветствия. Женщина, что стояла рядом, поступила аналогично, не сказав ни слова. Она лишь внимательно посмотрела на молодого человека, будто запоминая его. "Ты знаешь меня?" Услышав приветствие и увидев, как каждый из них отреагировал, он не стал вдаваться в подробности по поводу того, как они узнали о его статусе, и сосредоточился на более важных вещах. "Хорошо, это ускорит процесс. Ты Эфиор, верно? Да, я оставлял свою подругу на попечение Лакаса. Где она?" Троица молча переглянулась, не торопясь отвечать. Но этой паузы было достаточно для того, чтобы понять, что не произошло ничего хорошего. Госпожа Роль была схвачена вместе со старейшиной. Подтвердив свои подозрения, он вздохнул, но не стал проклинать свою неудачу и быстро продолжил выяснять детали. Когда это произошло и как они смогли провернуть это в центре города? Ваши солдаты не выглядят неумелыми воинами. Этот вопрос интересовал его с момента возвращения, ведь каждый из местных стражей был весьма силён. При наличии такого вспомогательного средства, как блокиратор, парень был уверен, что 10 человек из этой деревни хватит для того, чтобы потивостоять армии захватчиков. Это произошло 2 дня назад, и, судя по всему, враги давно к этому готовились, так как знали время смены караулов, а также маршруты стражников. К тому же, они смогли практически бесшумно устранить охрану Лэкоса. Когда ближайшие солдаты поняли, что происходит, противник уже сбежал, прикрывшись весьма сильной магией. То есть вы никого не схватили? Нет. А как же блокираторы? Почему вы не использовали их для погони? Эм, этот вопрос вызвал очередную заминку, и на этот раз заговорила женщина. Простите, но что вы об этом знаете, ваше величество? Мне доводилось использовать один из них, так что я знаю, о чём идёт речь. С этим есть какие-то проблемы? С его опытом чтения людей и небольшим замешательством, что демонстрировали эти трое, несложно было понять, что сказанное им касалось чего-то секретного или даже запретного. Вы вы действительно использовали его? Голос женщины на этот раз звучал по-иному. И Воран смог бы узнать эти интонации из тысячи. Так вот, в чём дело? Хо. «Вы изобрели его!» Реакция этих троих была яснее всех слов, и Ворон мысленно улыбнулся. «Хоть что-то хорошее!»